Глава 12, в которой вертолеты поднимаются в воздух. «В Кабул мне вас отправить нечем», — комендант лениво чесал пузы под расстегнутым кителем. «Но могу предложить кундус. Борт пойдет до базы 340-го рембатальона, а оттуда уже будет транспорт до самого Кабула. Это я вам гарантирую» и снова почесал пуза. От этого свинтуса в погонах воняло потом, длинными сигаретами и спиртным. Форма на нем была грязной и неопрятной. По сравнению с лихими погранцами и даже с молча Валиевым, он выглядел жалкой пародией на советского воина. Чисто географически, кундус находился ближе к Кабулу. Это да, погранцы делали страшные глаза, имея в виду, что комендант гонит, и я был с ним полностью согласен. Возникало стойкое чувство, что этот тип просто хочет от меня избавиться. «Решено. Отправим вас сегодня же. Там зино восьмерок. Как раз в кундус летит из московского. Сейчас порешаем». Он схватил телефон и принялся что-то решать. Гумор и деликатно переглядывались. Им очень не нравилось это «вас». Я так понял, они и не надеялись, что этот комендант так демонстрирует уважение к советской прессе. Старшины нервничали. Им хотелось вернуться в тюрьме к своим соратникам. У них, в конце концов, были служебные обязанности». А вместо охраны государственных границ приходилось мотаться по Афганистану, опекая невезучего журналиста. «Все, заберет вас Кандауров. Поругался сначала, но потом согласился. Вы ему только с погрузкой-разгрузкой помогите, они вроде как медикаменты в кунду свезут. В общем, дело там у них». Он хлопнул трубкой по телефону. «Можете быть свободны». «Товарищ подполковник», — подкинулись пограничники, — «а нам в с. «Какой с граница? Где я вам для товарища-журналиста, сопровождающих, найду? Вы его вездеход видели?» «Не видели, потому что не положено. Нет у меня свободных людей. А с Давыдовым я свяжусь. Не переживайте, никто вас за самоволку в дисбат не отправит. Есть у вас дисбат в этих ваших пограничьях?» Этот упырь просто встал и пошел прочь из кабинета, напивая под нос. У границы туча ходит хмуро. — Пачвара, — сказал гумор, — капцебет черти заели. — Что? — обернулся в дверях комендант. — Ничего-ничего, тач полковник, говорю, на аэродром надо ехать, пока без нас не улетели. Комендант подозрительно смотрел на нас, потом дождался, пока мы покинем его берлогу, и еще долго сверлил наши спины взглядом. «Мужики, простите, а? Это ж я не специально!» — развел руками я уже на улице. «Да ладно, Белозер, чего ты?» — хлопнул меня по плечу деликатный. «Слетаем до кундуза. чего не слетать? Да и посмотреть интересно, что с тобой дальше будет. Ты этот, как его, Иона?» Иона — это было словечко из книжки «Отважные мореплаватели» Риадьерда Киплинга. Я все никак не мог привыкнуть, что тут, в этом времени, даже пограничный старшина, родом из глухой полеской деревни, легко мог оказаться более начитанным и эрудированным парнем, чем, к примеру, начальник отдела райисполкома в моем обожаемом будущем. Может, ну его в дупу такое будущее? Может, не зря я тут копья ломаю в схватках с ветряными мельницами? Наш водитель на УАЗике даже не удивился, когда оказалось, что он теперь повезет нас троих на аэродром. Даже решил сделать нам небольшую экскурсию. Прокатил по самому центру, в прямой видимости от той самой голубой мечети. спугнув шумом двигателей огромную стаю белоснежных голубей. Я достал из рюкзака шимах и намотал его на шею. Она уже зудела, обгорелая. Уши тоже. Добыть чего-нибудь типа пантенола? В Союзе вообще продавали пантенол? Линемент бальзамический, который Вишневского хоть жопой шири а вот пантенол? Полтора года тут живу, ни разу на глаза не попадался. Ранки тут брутально клеем БФ замазывают или подорожник прикладывают, а ожоги мажут сметаной. Хорошие буду с ушами в сметане. «Сметану тут продают?» – спросил я. «Чего?» – удивился деликатный. «Проголодался?» «Уши!» – сказал я. «А вгорели все-таки? Так это, Вишневский. Вот приедем, сходишь в медсанчасть, тебе Вишневским намажут. А сейчас терпи, казак, атаманом будешь». Легкомысленно отмахнулся деликатный. «Что, опять Вишневский? И ожоги тоже?» Захотел глаза я. «Ну, на самом деле, какой из меня атаман? Атаман о ухо?» «Намотай вон свою паранжу, чтобы ситуацию не усугублять. Не подставляй свои ухи солнцу». Деликатный так и сказал ухи. «Кремом надо намазать!» Заявил водитель, делая резкий поворот на узенькой улочке. «С алоя! И головной убор надо насыт! Какой у нас, однако, мудрый шофер попался. И чего он баранку крутит, а не в университете преподает? Хотя, может, он как те таксисты, для души водитель или по необходимости. А по жизни этот властелин карданного вала и механической коробки передач – кандидат наук? «Вы, случай, не кандидат в случае, кандидат наук?» Спросил я. «Аспирант был Таджикский государственный университет», ответил водитель. «Не доучился». Вопросы у меня отпали. Тут у человека, может, целая драма, а я со своими ухами, э, ушами. На аэродроме Мазари-Шарифа было тесно от вертолетов. По крайней мере, я столько Ми-8 в одном месте никогда до этого не видел. Скорее всего, какая-то авиачасть меняла место дислокации. Взгляд искал хищные и силуэты Ми-24 и не находил. Похоже, пока что они были в дефиците. Водитель-аспирант на поле нас не повез. Высадил у каких-то палаток. Бибикнул и укатил. Тоже мне, интеллигенция, мог бы и до свидания сказать. Гумор, не церемонец, дернул за рукав какого-то пробегающего мимо сержанта. «Мы ищем капитана Кандаурова. Он должен вот-вот вылететь на кундус. Служивый вытерщился на двух пограничников-старшин. Потом мазнул удивленным взглядом по мне, попытался распознать, что я за черт такой, и при чем тут бронежилет и палестинка. «Кандауров? Это летчик? Так вот он!» Сержант ткнул пальцем в какие-то фигуры у ныривных машин. «Саныча распекает! Зря!» Там явно происходил бенефис Кузькиной матери. Поджарый чернявый офицер в летной форме заковыристо материл техников, предлагая им совершить акт самопознания с такой же скоростью, как они заправляют винтокрылые машины. «С утра жду. Слышали? Там люди погибают. Соображаете?» «Так оно того. По очереди. Через раз работает. Как я наливаю то Я сейчас тебя через раз и через два. Слышишь, говнюк?» Этот говнюк прозвучал из его уст особенно оскорбительно. Техник, взрослый, тертый жизнью мужик, явно обиделся. Только что он терпел страшные ругательства, словесные обороты которых предполагали противоестественные половые связи с разнообразными живыми организмами, в местах для этого не приспособленных. Но вот говнюк — это для него, видимо, было слишком. «Знаешь что, капитан, иди в сраку!» — сказал он, раздосадованно бросил на землю какую-то ветошь и пошел прочь. «Саныч, Саныч, ты чего?» За ним кинулись двое ребят помоложе, тоже техники. В ярости летчик сжал кулаки и зарычал сквозь зубы. Но тут его глаза увидели тройку новых персонажей, меня и пограничников. «О, а вы что за птицы?» «Старшина Гумор». «Старшина Дорикотный». «Герман Белозер, спецскорком самолки. «Вы Кандауров?» «Мы вроде как с вами в кунду слетим». Капитан смерил нас оценивающим свирепым взглядом. «Сейчас полетим. Кто-то из вас вводит грузовик». «Я...» Мой голос пустил петуха, но память настаивала. Белозор служил водителем и с грузовиком справиться обязательно. «Садись за руль, а мы со шлангами разберемся!» – скомандовал Кандауров. «Мне нужно звено заправить, кровь износу! Вопрос жизни и смерти, понимаете?» «Ну, раз жизни и смерти...» – переглянулись погранцы. Гумор уцепился за какие-то скобы на цистерне. Кандауров и Дарикатный нашли себе места на подножках кабины автомобиля. Мне понадобилось что-то около 20 секунд, чтобы приноровиться к незнакомой машине, а потом грузовик тронулся с места. Заглядывая в окошко, летчик командовал, куда мне рулить, чтобы добраться до его звена. Маневрировать между рядами Ми-8, даже учитывая положенное расстояние, было страшновато. Я, в принципе, никогда не водил грузовик, ни в этой жизни, ни в будущей. А Белозор водил, да, это и спасло. «Вон к тем индейцам, что руками машут!» Индейцы, несколько потных и шустрых загорелых молодых мужчин, неуловимо похожих на Кандаурова, встречали нас с очевидной радостью. «Боекомплект загрузили, топливо осталось! Давайте, давайте!» Я подгонял машину к каждому из четырех Ми-8 по очереди, а пограничники и вертолетчики громыхали железяками. Кажется, стучали кувалдами или ломами, что-то булькало и завывало. В общем, проблемы с наливным механизмом их особенно не смущали. Когда многосотлитровые баки очередной вертушки наполнялись до отказа, я ехал дальше. Понять, в чем была такая невероятная спешка, было несложно. Они перекрикивались, матерились и поторапливали друг друга. поминая каких-то ребят, которым эвакуация нужна не просто сейчас, а уже пару часов назад. Именно поэтому Кандаурову было категорически наплевать на последствия своего самоуправства. Где-то в районе затылка у меня сидела мысль о том, что если меня решат обвинить в угоне военного автомобиля, то никакой вездеход не поможет. Но общий лихой настрой заставлял крутить баранку и нажимать на педали со злодейской улыбкой на лице. Я заразился от этих индейцев, их уверенностью и куражом, и тоже хотел выручить неведомых ребят. Они ведь наши, и они ждут? отгоняя его к черту, иду сюда!» – заорал капитан, спрыгнул с подножки и побежал к одной из восьмерок. Пограничники за ним. Мне ничего не оставалось, как откатить наливную машину туда, где она не могла помешать взлёту вертолетов, подхватить рюкзак и огромными прыжками помчаться к вертушке Кандаурова. Старшины уже устраивались там, в десантном отсеке Ми-8, и деликатно и протянул мне руку. «Давай, Белозёр, пока они тут не очухались, натворили мы дел!» Звено из четырех Ми-8Т поднималось в воздух, производя адский шум и подняв настоящую песчаную бурю. По аэродрому к нам кто-то бежал, судя по блеску погон, в чинах немалых, но вертолетчики свой выбор сделали. Что они там и кому доказывали, матерясь в шлемофоны, это мне было неведомо. В какой блудняк мы вписались, тоже оставалось тайной. Удивляло и поведение моих ангелов-хранителей. Деликатный осваивал АГС, который располагался аккурат в дверном проеме. Гумор раздобыл РПК и цеплял его на шкварневую установку у одного из смотровых окон. Рядом с ним лежал гильзосборник. Ногой старшина пододвинул к себе ящик с боеприпасами. У них не возникало и тени сомнения в адекватности происходящего, и мне, как человеку гражданскому, оставалось только принять окружающий дурдом за норму. Я сделал несколько снимков и сунулся было в кабину. Но мне навстречу выглянул борт-техник вот уж точно индеец, высокий, тощий, с сестребиным носом, дочерно загорелый, в неуставной маяке алкашки. На Гойка похож, «Так, мужики, мы должны забрать наших пацанов. Вариантов нет. Их там прижали. А начальство высокое, рожи крутит. Мол, нет там никаких подразделений советской армии. Скорее всего, мы все под трибунал пойдем. Или висюльки на грудь получим. Как повезет!» С нотками фатализма поведал этот магиканин. «Если что, можете говорить, что мы вас заставили, угрожали оружием». «А что за пацаны-то?» — спросил Гумор. «Разведчики! Кабульская рота!» — сказал борттехник. «Меня Эдгар зовут!» «Прибалт, что ли? Бывают вообще индейцы прибалты?» «Гера!» — я протянул руку для рукопожатия. «Михась!» «Микола!» Погранцы тоже представились. Деликатный спросил. «Это та кабульская рота, которая 4-5-9?» «Они самые! Их разведгруппа! Мы всем звеном им по гроб жизни обязаны, понимаете? Заберем пацанов и в кундус. «Да понятно все!» — откликнулся Деликатный. Поможем, чем сможем. Скажи лучше, для АГС ленты есть еще? Вертолеты наматывали разряженный воздух Афганистана на лопасти винтов. Я варился в собственном соку, учитывая тяжелый и жаркий бронежилет. Снимать боялся. Пограничники смотрели на меня волчьими глазами и разве что не рычали. Гумор даже шлем какой-то мне на башку напялил. Гад, сами они сняли кители. Оставшись в одних майках, под нами мелькали бахчи и хлопковые плантации, длиннобитные домики и грунтовые дороги, редкие ленточки речушек и арыков. Впереди замаячили горы, и пограничники напряглись, всматриваясь в чуждые славянскому взгляду пейзажи. Вертолеты стали снижаться, и траектория их движения стала сложнее. Внизу уже пролегал горный хребет. Вдруг что-то резко изменилось. Гумор припал к пулемету и принялся лупить короткими очередями. Деликатный уходил за рукоятки АГСа. Бортмеханик Эдгар перебегал от окна к окну. Здесь, на шкварнях, были закреплены АКМы, и Магиканин выбирал подходящую позицию для стрельбы. Я с ужасом видел, что один из вертолетов звена отставал. За ним тянулся дымный шлейф. Что-то внутри машины горело. Вторая восьмерка сверкала на солнце, будто ее смазали маслом. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, это масло и есть. Оно рассекалось по борту вертолета из пробитого радиатора. При этом обе вертушки продолжали изрыгать огонь из всех стволов, давили позиции врага на отрогах. Корпус нашей машины затрясся, пошли ракеты. Отстрелявшись, получившие повреждения машины, изменили курс, выходили из боя. Нет, Рэмбо, я себя не чувствовал. Полить в белый свет, как в копеечку из вертолета, не имея соответствующей практики, было бы, кажется, совершенно тупой идеей. А вот перезаряжать мужикам оружие и снаряжать магазины, с этим я неплохо справлялся. Пальцы Белозера помнили эту науку. Все-таки, даже будучи водителем-ракетчиком, он служил в образцовой воинской части. А там учили по заветам дедушки Ленина, многократно и дотошно. Наша восьмерка сделала круг над несколькими невзрачными строениями, которые ютились на узкой террасе горного склона. А ГС Деликатного просто захлебывался, поливая вогами позиции боевиков внизу. Корпус вертолета вдруг мелко задрожал. По борту прошла пулеметная очередь, раздробив один из закрепленных на шкварнях АКМов. Мне в жилет ударила какая-то металлическая хреновина. Я охнул и некоторое время пытался сначала вдохнуть, а потом выдохнуть. Кандауров сажал машину. Бортмеханик Эдгар выпрыгнул наружу, не дожидаясь, когда шасси коснутся земли, и принялся исполнять что-то вроде шаманских танцев, жестами командуя процессом. Так он был еще больше похож на индейца. Второй вертолет завис в воздухе, контролируя пространство и выплевывая порцию свинца по огневым точкам противника. Винтокрылая машина, наконец, встала на грунт. Я выглянул наружу. Какие-то люди за руки, ноги и одежду тащили раненого. Наши. Вдруг совсем рядом у самых их ног что-то грохнуло. Поднялся столб дыма и пыли. Бойцы рухнули на землю, как подкошенные. Думать было некогда. Я ринулся наружу грохотало, свистело и завывало со всех сторон. Летели куски камней, песок, какие-то обломки и осколки. В присядку, пригибаясь на четвереньках, черт знает как, наглотавшись пыли, избив колени каменистую землю, ободрав ногти на руках, я добрался до пораженных взрывом разведчиков и, ухватив за шиворот голубоглазовую парнишку с залитым кровью лицом, закинул его себе на плечо, крякнул, распрямился и помчался обратно к вертолету, плюнув на безопасность. «Держи!» Деликатный принял раненого, втащил внутрь и передал второму пилоту, который тут же принялся оказывать ему первую помощь. Я побежал обратно, туда, где в пыли еще оставались живые люди. Понятия не имею, каким сверхъестественным образом, но я притащил сразу двоих на себе. Мои ноги подгибались, сердце пыталось выскочить за пределы тюрьмы из ребер. Легкие горели, горло и рот представляли собой филиал пустыни Гобби. Один из разведчиков безвольно мотал головой, явно контуженный. У второго кровью наревалась штанина чуть выше колена. Он орал благим матом, когда поврежденная конечность касалась чего угодно. Есть там кто еще? Я сам находился в странном бредовом состоянии. Голова гудела, мысли путались, виски ломило. Два я! выкрикнул истерично тот, которому осколок пробил бедро. Второй пилот ткнул ему в ногу какой-то шприц из аптечки. Раненый обмяк, я ринулся обратно в пыльную хмарь. Над головой стрекотали пулеметы. Оставшийся целый вертолет из звена Кандурова прикрывал нас с воздуха. Пограничники стреляли не переставая, сменив РПК и АГСы на автоматы. Эдгар побежал следом за мной. И мы нос к носу столкнулись с оскаренным военным, с каким-то рубленым суровым лицом. Сквозь многодневную щитину, пороховую грязь и пыль сверкали яркие зеленые глаза. «Ты кто, мужик?» — спросил он, перезаряжая автомат и яростно клацая затвором. Кармашки на его разгрузке были почти пустыми. Там оставалось всего-то два магазина. «Я Гера Белозер». Больше ничего умного мне в голову не пришло. «Молодцом, Гера Белозор! сказал он и хлопнул меня по плечу. «Хватайте Федьку, а у нас, Эди еще дело есть. Вон, в том доме». «Да?» — удивился Эдгар. «Да». Кивнул зеленоглазый, и бортмеханику ничего не оставалось, как побежать следом за ним. А я возвалил огромную Федьку на спину и потащил к вертолету. Федька был пулеметчиком. рбк волочился за ним по земле. Его ремень зацепился за какую-то деталь амуниции. А еще какая-то торба, рюкзак, бог знает что еще. Снять или срезать все это добро я просто не успевал. А потому топал ногами землю и тащил Федьку, бормоча яростно себе под нос. «Курва! О, курва! Курва!» Ничего хорошего в этом общеславянском древнейшем ругательстве не было, но, кажется, идти помогало. В последний раз рвануло совсем рядом, у меня едва не подломились колени от неожиданности. Да что там, еще чуть-чуть и конфузился бы, явившись к вертолету с мокрыми штанами. Страшно, курва. «Давай его сюда!» Мне навстречу потянулись руки незнакомых бойцов. Оказывается, кое-кто добрался до восьмерки самостоятельно, и это утешало. Раненым оказывали помощь. Солдаты, выгоревшие в форме песчаного цвета, по разгрузках и с автоматами, занимали позиции у смотровых окон. «Но где там полковник?» выкрикнул из кабины Кондоуров. «Они с Эдгаром в какой-то дом поперлись! откликнулся я. «Да здесь мы!» Зеленоглазый офицер и бортмеханик-магиканин влезли в десантный отсек. Эдгар тащил на себе два странного вида ящика, дышал через раз и вполз в вертушку, что называется, на бровях а командир разведчиков, как и подобает настоящему полковнику, эвакуировался последним, до конца отстреляв в магазин, смачно харкнув на землю и рыкнув. «Курва!» «Наш человек!» Лопасти закрутились быстрее. Многотонная машина поднялась в воздух, и под аккомпанемент рева срывающихся с направляющих второго вертолета ракет, Ми-8, управляемый капитаном Кандеуровым, тяжело поднялся в воздух. Нас ждал кундус.